Глава шестая. Меня разбудил какой-то резкий звук. Когда я засыпала, Дык лежал рядом со мной. Сейчас же он сидел за компьютером, который издавал этот душераздирающий стон. Я потянулась и бросила взгляд на часы. «Бог ты мой! Одиннадцать часов!» — завопила я, вскакивая с кровати, и бросилась разыскивать халат, поскольку была в чем мать родила. Услышав за спиной шум и вопли, Дык обернулся ко мне. «Я тебя разбудил?» «Извини». «Спасибо, что разбудил!» Крикнул я уже из ванной, иначе я до вечера бы проспала. «Сварить кофе?» Быстро приняв душ, я выскочила из ванной и стала одеваться. Дык возился на кухне, гремя посудой. Облачившись в джинсы, рубашку и нацепив кобуру, я влетела в кухню, схватила чашку и выпила обжигающий кофе в несколько глотков. Затем опрометью вылетела в прихожую. Времени нет, одел полно. Я надела плащ. И так проспала. «Я могу выйти с псом погулять?» Явно не рассчитывая на положительный ответ, спросил Дык. «Хоть на пять минут. Сижу тут, как сыч». «Ты опять за свое. Не думай даже нос высовывать на улицу!» Звонко поцеловав его в щёку, я выскочила из квартиры. Как только я вышла из подъезда, холодный ветер растрепал мне волосы и распахнул плащ. Плащ я тут же застегнула. Не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел пистолет у меня под мышкой. Я подставила лицо ветру и закрыла глаза. Мне вдруг захотелось побежать по улице, прыгать и кричать. Жёлтые листья кружились вокруг меня, задевая лицо. В этот момент я пожалела, что я частный детектив, а не какая-нибудь домохозяйка. Но только на одно мгновение, потому что в следующее я уже шла стремительным уверенным шагом к кромке тротуара, вытягивая руку в сторону такси, которое решило было проехать мимо. Машина резко затормозила в пяти метрах от меня. Водитель, увидев, что я не собираюсь догонять машину, сдал назад. Устроившись на заднем сиденье, я, как обычно, заплатила вперед. Я хотела посетить господина Абзаца у него дома. Глупо, конечно, было рассчитывать, что он будет жить там, где прописан. Но после вчерашнего происшествия нельзя было упускать ни одной возможности, даже самой невероятной. «Хиллер сейчас ставил на то, что я обязательно совершу какую-нибудь ошибку, иначе он не играл бы так грубо. Ведь если бы вчера меня не было с дыком, мой клиент непременно бы психанул и выскочил из подъезда. А уж абзац не стал бы тормозить». Я была уверена, что эта попытка не последняя, будут и другие. Теперь речь идет о том, кто кого пересидит, у кого первого сдадут нервы. И у меня не было никакой надежды, что сдадут они него абзаца. Он профи и будет ждать до последнего. Будет менять тактику по мере необходимости. Но своего добьется непременно, если я его не остановлю. А для этого мне необходимо использовать все, что возможно, не упускать любой шанс. Слишком серьезный у меня на этот раз противник. Такой не будет выпендриваться, психовать или злиться. Он до конца останется спокойным и уравновешенным. А значит, справиться с ним будет ой как непросто. Я была уверена, что моего терпения хватит на 10 таких, как он. Нервы трепать он мне может сколько угодно, без каких-либо результатов. Но вот задыка я не была уверена. Пока он держится, хотя вчера уже поддался на провокацию и выскочил из квартиры. А ведь с каждым днем напряжение будет расти. И в один прекрасный момент он не выдержит и получит пулю в лоб. Мне нужно достать абзаца до этого момента. Таксист высадил меня на окраине города, около старого трехэтажного сталинского дома. Жёлтая краска, которой когда-то был покрашен дом, по большей части облупилась, обнажив грязно-красные кирпичи. На крыше было множество разноцветных заплаток. Подъезд в доме был всего один, так что ошибиться было невозможно. Деревянная лестница скрипела при каждом шаге так громко, что нечего было и думать, чтобы тихо и незаметно подойти к нужной квартире. На двери третьей квартиры, в которой был прописан Владимир Кириллов, было четыре звонка, без каких-либо пометок. Квартира оказалась коммунальной, и это была первая удача. Наверняка кто-нибудь что-нибудь дознает да или видел. В коммунальных квартирах соседи обычно недолюбливают друг друга и охотно все рассказывают. Если абзац хоть раз здесь появлялся, мне удастся что-либо выяснить. Ткнув пальцев в первый попавшийся звонок, я отошла от двери. Послышались шаркающие шаги, и кто-то загремел замком. Дверь открыл какой-то хмырь с пропитым лицом. «Чего надо?» Он дыхнул мне в лицо запахом чеснока и водки. «Здравствуйте. Я еще одного человека». Меня чуть не стошнило от ударившего в нос аромата. «Можно мне войти?» Оценивающий, осмотрев меня, Ханыга открыл дверь пошире. «Проходи». Он, видимо, решил, что с меня можно чего-нибудь поиметь. Я прошла в грязный общий коридор с единственной тусклой лампочкой, висевшей на проводе. В квартире было четыре комнаты, а в конце коридора виднелась кухня. Алкаш дернул меня за рукав и уставился красными слезящимися глазами мне в лицо. «Так ты кого ищешь?» «Человек по имени Владимир Кириллов». Я сунул ему в лицо фотографию. «Он должен жить здесь». «А ты чё, из милиции, что ли?» Он насторожился. «Тогда предъяви Ксиву». «Ксиву? Конечно, вот тебе Ксива». Я протянула ему 50 рублевую бумажку. «Устраивает?» Он повертел купюру, пошуршал ею и ловким движением спрятал в карман. Порядок. Было видно, что милицейское удостоверение понравилось бы ему гораздо меньше. Покажи еще фотку. Он мельком взглянул на карточку. Да, знаю я его. Вовка зовут. Вон его комната. Он указал на дальнюю дверь по правую руку. Только он здесь не живет. Так, заезжает время от времени. Комната-то ему от деда досталась. Он как раз из армии вернулся, когда дед померто. «Когда он здесь последний раз был? Как часто появляется вовк «Вовка-то?» «Да недели две назад приезжал. Крутой стал. Одет хорошо. На Волге приехал. Я в окно видел. Бутылку мне привез. Хороший он парень, Вовка». Глаза его закатились при воспоминании о бутылке. «Да. А так заезжает, когда как. Бывает, что и за полгода ни разу не покажется, а то и три раза на неделю появляется». а как приходит, так мне всегда бутылочку привозит. Я ведь его с малолетства знаю. Родственники у него есть? Я старалась говорить как можно тверже. Нет у него никого. Отец помер три года назад. А, кстати, где он служил? Ну, в каких частях? Я что-то не припомню. Раньше знал, а теперь что-то запамятовал. Глаза у него заблестели. Запамятовал, говоришь. Вот тебе на лекарство от склероза. Я сунула ему в кулак еще одну купюру. Она исчезла так же быстро, как и первая. Ну, так где он служил? Так в этом. В крутом отряде, как его, черт? спецназе, что ли? Во, точно в нём. Он еще когда из армии вернулся, к нему ребята местные докапывались во дворе, так он их всех веером разложил. И мне еще потом показывал фокус, кирпич рукой разбивал. Во, видишь, сделали из него человека в армии. А то в пацанах шпана шпаной был. Слушай, сюда, сосед. Вот тебе телефон. Если Вовка домой нагрянет, позвони мне. Да только так, чтобы он не услышал. позвонишь штуку получишь понял я закрепила свои инструкции еще двумя червонцами чем завоевала полное доверие любовь разговорчивого соседа абзаца как не понять понятно а когда звонить кого спросить как появится так сразу и звони кто к трубке подойдет тому и скажи так мол и так вовка кириллов домой заявился и все понял понял он припрятал червонцы и записку с телефоном раз понял тогда пока Я вышла на лестницу. Оказавшись на улице, я заметила, что мой недавний собеседник следит за мной из окна и решила пройтись пешком, а заодно обдумать то, что услышала от него. Рассказ пьянчушки кое-что объяснял, но не давал абсолютно никакой зацепки. Наивно было рассчитывать на звонок. Даже если он и позвонит, то, скорее всего, я не успею приехать вовремя. Но все же я узнала, что абзац служил в спецназе, а это могло дать ключ к дальнейшему поведению киллера. Он обучался искусству проведения спецопераций в армии, а значит, действует, основываясь на определенной программе обучения. Можно попробовать выжить что-нибудь из этого. Надо Соколовскому позвонить. У него непременно найдется эксперт по таким делам для консультации. А сейчас надо съездить к Носочеву, задать пару вопросов значит абзаца. Около здания УВД я вдруг вспомнила, что под мышкой у меня боевой пистолет, и мне стало как-то неуютно. Входить в здание с оружием в кармане было глупо, поэтому я позвонила Вите с улицы. «Алло, Носычев слушает», — раздалось трубки. «Витя, это я, Таня. Можно с тобой поговорить?» «Конечно, Танечка. Но ведь мы договорились на завтра. Что-нибудь случилось? Где ты сейчас?» «Ничего не случилось. Я здесь, у подъезда стою». Я прикрыла дверь телефонной будки. «А что же ты не поднимаешься ко мне? Давай заходи. Сейчас дежурному позвоню». Он собрался уже подложить трубку. «Подожди, Витя, у меня тут одно неприятное обстоятельство в виде дополнительного груза под мышкой». «Что ты, Таня? Что ж тебя обыскивать, что ли, будут?» Он хохотнул в трубку. «Давай, поднимайся». Дежурный пропустил меня, как только я назвала свое имя. На втором этаже меня ждал носочев. Мы зашли к нему в кабинет, и Витя закрыл дверь. «Ну, покажи свой груз». «Вот, ношу иногда для верности». Я протянул ему пистолет. Витя повертел мой ПМ в руках и вернул его мне. «Не знал, что ты оружие носишь. Не боишься?» «Да я не ношу. Только в особых случаях. Я спрятала пистолет в кубыру. Сейчас как раз такой случай выдался». «Похоже, сильно тебя прижало. Может, помощь нужна?» «Нужна. Помнишь, я тебя просила про Владимира Кириллова узнать?» «Помню, конечно. Завтра все будет, как договаривались». Витя закурил и подвинул пачку мне. «Нет, Витя, я все уже выяснила. Нужно только узнать, не проходит ли он по вашему ведомству». Я закурила и выпустила стройку дыма в потолок. «Это легко. Можно прямо сейчас, если хочешь». Но ну, если можно, тогда давай». Витя кивнул и, взяв телефонную трубку, что-то сказал. Потом закрыл ее рукой и повернулся ко мне. «Сейчас все выяснит. Он снова поднес трубку к уху. Внимательно выслушав информацию, он сказал, «Ни в одной картотеке у нас он не значится. Не судим». Не привлекался, ни по каким делам не проходил. Так что, чистый Кириллов. Что ж, я другого ожидала. Я затушила окурок в пепельнице. Все равно спасибо. Я должна была в этом убедиться. Не за что. Чай выпьешь? Нет, Витя, дел по горло. Пойду. Я опять не стала брать такси и пошла пешком. Но скоро замерзла и все же поймала машину. В такси громко вещало радио. Водитель оказался на редкость общительным и приятным парнем. Даже не взял с меня денег вперед. «Как приедем, заплатите», — сказал он, глядя в зеркало заднего вида. «Как знаете, потом так потом». «Может, на другую станцию настроить?» — спросил он, показывая пальцем на радиоприемник. «Найдите новости, если не сложно». «Сколько угодно». Он стал крутить ручку настройки. «Радио России устроит?» «Конечно, вполне, спасибо». Я слегка улыбнулся ему в ответ. Когда я услышала радиосообщение, меня как током ударило. Не знаю как, но все выстроилось в логическую схему. Кусочки мозаики, над которой я билась все последнее время, вдруг сложились в ясную картину. Наконец-то вся эта путанная история с хакерами, киллерами и таинственными заказчиками обрела смысл. И хотя это была пока еще только догадка, я уже поверила в ее справедливость. Теперь оставалось только поехать к Дыку и подтвердить ее. На эту сумасшедшую мысль, прочно утвердившуюся в моей голове, повлияло радиосообщение, в котором говорилось следующее. Сегодня вся страна была шокирована очередным заказным убийством. У входа в главный офис компании был застрелен генеральный директор банка Роскредит Иван Павлович Карин. Теперь уже всем понятно, что череда убийств глав крупных компаний и банков – не обычное совпадение, а идеально подготовленная акция. Подтверждением этому служит анонимное письмо, пришедшее сегодня в адрес всех крупных газет, радио и телестанций, в котором говорится, что во избежание дальнейших убийств российское правительство обязано заплатить автору письма 200 миллионов долларов переводом на его счет в один из банков в Тюрихе. В противном случае каждые два дня будет погибать один из крупнейших коммерсантов страны. В письме также говорится, что автору безразлично, откуда будут добыты деньги — из бюджета страны или из личных капиталов-магнатов. Автор предупреждает, что в случае необоснованной задержки будут убиты также и некоторые политические лидеры. Этот беспрецедентный случай в истории нашей страны был бы похож на второстепенный голливудский триллер, если бы он не был ужасной, жестокой реальностью и так далее и тому подобное. Но я уже не слушала диктора. Я все поняла. И почему был нанят киллер для убийства Дыка? И кто был его заказчиком? И как только я это поняла, мне стало не на шутку страшно за Дыка. Потому что ни один человек еще не ходил так близко к смерти, как он. Теперь мне нужно было действовать не просто быстро, а молниеносно. И если все пойдет хорошо, и сейчас еще не слишком поздно, то я сумею защитить Дыка и достать этих гадов. Я похлопала таксиста по плечу. «Поезжайте, пожалуйста, по адресу». Я назвала адрес Дыка, и выключите радио, если можно. Таксист изменил направление и помчался в центр города. Он тоже был ошарашен услышанным, хотя и по другой причине, и тихо материл всех крупных лиц государства, каких мог вспомнить, возлагая всю вину за на их крепкие плечи. Заплатив таксисту вдвое больше причитающейся суммы, я выскочила из машины и побежала к подъезду. По лестнице я поднималась через две ступеньки. В квартиру влетела, как ураган, и прижала Дыка к стене. «Ну что, хакер дерьмовый, доигрался?» «Ты что взбесилась?» Глаза у него полезли на лоб. «Нет, не взбесилась, но взбешусь обязательно!» Я отпустила его, и он сполз по стене на пол. «Ты сейчас садишься за свой чертов компьютер и выясняешь, откуда ты выдернул эти чертовы файлы, за которые тебя грохнуть хотят! Делай, что хочешь, но чтобы к утру все было готово!» «Но это невозможно, Таня! Я бился над этим целый месяц и не смог! А ты говоришь за одну ночь! Невозможно!» «Плевать! Если хочешь жить, сделаешь! Ты не разговаривай, а иди работай! Сделай это до завтрашнего утра, Дык! Слышишь? Сделай!» «Объясни, почему это так важно? Кроме того, что от этого зависит моя жизнь, естественно. Дык поднялся с пола и стал машинально охлопывать свои карманы, еще сигареты. «Сделай работу, Дык! Объяснение потом! Умоляй, сделай!» Я поцеловала его и пошла в комнату. Пора было проверить мою догадку. Хотя я была почти уверена, что она верна. Листочки с распечаткой файлов все еще лежали у меня в кармане. Выложив распечатки, я с нетерпением разложила их на столе. Я уже знала, что увижу там. Для меня этот вопрос был решен. Но все таки пока это только догадки. Вот он, этот загадочный текст. Я немного нервничала, даже порвала один листок. Быстро пробежав глазами таблицы, я остановилась на одной из них. Вот оно. Теперь нет никаких сомнений. На одном из листков я нашла строки, подтверждающие мое предположение. «Скобки открываются». Бета, фи, Сигма. Скобка закрывается. Тире. За главными латинскими буквами в кавычках кварс. Тире. За главными латинскими буквами в кавычках роман. Тире. С. Русская заглавная точка. И русская заглавная точка. Д. Русская заглавная точка. Скобка открывается дельта бета. Скобка закрывается. Тире. Латинскими буквами в кавычках Москва. тире-, латинскими буквами в кавычках альбатрос тире русская заглавная с русская заглавная п точка, русская заглавная r скобка открывается альфа тета бета скобка закрывается тире латинские заглавные в кавычках шик тире латинские заглавные в кавычках амига тире русская «Русская и точка, русская заглавная п русская заглавная к Строки стояли именно в таком порядке, одна за другой. Мои самые невероятные предположения подтвердились целиком и полностью. На такой успех в расследовании я даже не рассчитывала. Я готова была рыскать по списку, а в том, что это список, теперь не было никаких сомнений, в поисках необходимых строк. Я была в восторге. Вскочив, я кинулась к Дыку. Он сидел за компьютером и яростно колотил по клавишам. «Если ты звонить, то даже и не мечтай», — ехидно бросил он через плечо. Выполняю твою просьбу, хотя это безнадежно. Не обижайся, Дык, это очень важно. Я достала сигарету, особенно теперь, когда я почти все выяснила. Нам непременно нужно узнать, из какого ведомства ты украл эти файлы. Ведомство? удивленно взглянув на меня, спросил он. С чего ты взяла, что я украл их с какого-то ведомства? Да потому что я знаю. Прикурив сигарету, ответила я, не в силах уже держать все это в себе. Я знаю. Тогда объясни, если мы судим круг, то искать будет гораздо легче. «Смотри!» Я сунула ему в нос листок с распечатками. «Видишь?» «Я это и раньше видел. Но какой в этом смысл?» «Господи, как же ты не понимаешь!» Я готов была кричать. «Это же коды для убийц!» «Каких убийц? Объясни, пожалуйста!» Дык выглядел взволнованным. «Ты помнишь бизнесменов, которых убили на этой неделе?» «Помню, естественно. Мне, знаешь, как-то близки их проблемы». «Вспомни их имена!» Я схватила ручку и написала на листке бумаги. С.И. Демидов, С.П. Рябов, и П Карин. Теперь понимаешь, дури башка? Что-то я не врубаюсь. Ну, продолжай. Ну ты что, совсем тупой? Хакер хренов, гений компьютерный. Полстраны со своим компьютером поимел, а элементарных вещей понять не можешь. Слушай, я хакер, а не детектив. Я в этих делах вообще ничего не понимаю. Если бы я сам мог до всего дойти, стал бы я тебя нанимать. «А ты не хами, сволч волосатая. Ты посмотри на инициалы в конце каждой строчки в списке и сравни с инициалами покойных магнатов». Я ликовала, глядя на отвисшую челюсть дыка, наконец-то врубившегося во всю эту бильберду, в которую я сама с трудом могла поверить. «Гениально! Как тебе это в голову пришло?» «Просто я вдруг догадалась», — скокетничала я. «Ну что же тогда означают греческие буквы и слова, написанные латинскими буквами?» Насколько я могу судить, греческие буквы — это условное обозначение киллеров. Видишь, я вооружилась фломастером. Почти везде в начале строки две или больше букв. Наверное, киллеры взаимозаменяемы, и для каждой мишени есть несколько вариантов операции. Ну, а слова латинскими буквами — это, скорее всего, коды начала и отмены операции. Как тебе такая версия? Всё логично. Но вот в чем загвоздка. Почему ты думаешь, что файлы принадлежали какому-нибудь силовому ведомству? Дык забыл про компьютер и теперь сидел лицом ко мне. Да ты сам подумай, кому еще под силу спланировать столь масштабную операцию? Кому она вообще нужна? К тому же, кто, разработав подобную операцию, стал бы хранить ее, а не использовал сразу? Нет, тут-то дело ясное. Меня другое беспокоит. Я достал очередную сигарету. Почему хозяева, обнаружив, что файлы с кодами попали в чужие руки, не отменили операцию, не остановили киллеров? Вот тут я тебе могу помочь. Дэк замялся. Понимаешь, я ведь не просто скопировал файлы. Я их перенес на свой компьютер. Перенес? Что это значит? Это значит, что по мере того, как файлы копировались на мой компьютер, они одновременно стирались с компьютера на другом конце линии. Так что на том компьютере файлы просто не существует. То есть ты хочешь сказать, что у них нет больше кодов? Они не могут отменить операцию? Настала очередь отвиснуть моей челюсти. Ну ты даешь. Что делать? Таковы были условия заказчика. Не просто скопировать, а именно перенести, чтобы на другом компьютере ничего не осталось. Он повернулся к компьютеру. Но ведь у них могли остаться копии на других компьютерах, на дискетах. Это вряд ли, задумалась я. Скорее всего, они не стали бы так рисковать. Чем больше копий, тем больше возможность утечки информации. А что это за организация? У тебя есть догадки на этот счет? Не знаю. Но это может быть все что угодно. ФСБ, МВД, ГРУ. Любая из них. Какая точно, ты за эту ночь выяснишь. Послушай, но зачем этим парням затевать такие громкие убийства? Откуда я знаю? «Выясни, кто это подготовил, а я уж узнаю, зачем». Я потушила окурок и потянулась. «А теперь за работу, Дык. Сделай все, что можешь. Я сварю тебе кофе и пойду спать». Я поцеловала его и пошла на кухню.